Однако в Матбери, в четырёх милях от королевского Кроули, нас ожидала карета с четвёркой великолепных лошадей, взбруи, украшены гербами, и мы самым парадным образом совершили свой въезд в парк Баронета. К дому ведёт прекрасная аллея в целую милю длинной а около сторожки у ворот, над столбами которых красуются змея и голубь, поддерживающие герб Кроули, Превратница сделала нам тысячу реверанцев, открывая во всю ширь старые резные чугунные ворота, напомнившие мне такие же у нас в противном чизике. «Эта аллея тянется на целую милю», — сказал сэрпит «Тут строевого лесу на шесть тысяч фунтов. Как, по-вашему, пустячки?» «Он вместо аллея говорит аллея, а вместо тысяч — тысяч представляешь?» «Усадил с собой в карету некоего мистера Ходсона, своего приказчика из Матбери, и они повели беседу о каких-то описях за долги и продажи имущества, о басушке и пропашке, и о всякой всячине насчет арендаторов и фермеров. Многого я совершенно не поняла». Сэма Майлса накрыли с поличным, когда он охотился в господском лесу, а Питера Бейли отправили, наконец, в работный дом. Так ему и надо, сказал сэр Пит. он со своей семейкой обдувал меня на этой ферме целых полтораста лет. Наверное, это какой-нибудь старый арендатор, который не мог внести арендной платы. Сэр Пит мог бы, конечно, выражаться поделикатнее, говорить, скажем, обманывал вместо обдувал. Но богатым баронетам не приходится особенно стесняться насчет стиля, не то что нам, бедным гувернанткам. По дороге моё внимание привлёк красивый церковный шпиль над купой старых вязов в парке, а перед вязами посреди лужайки и между каких-то служб старинный красный дом, весь увитый плющом, с высокими трубами и окнами, сверкавшими на солнце. «Это ваша церковь, сэр?» — спросила я. «Разумеется, провались она», — сказал сэр Пит, но только он, милочка, употребил ещё более гадкое выражение. «Как поживает Бьюти, Ходсон?» «Бьюти, это мой брат Бьют», — объяснил он мне. «Мой брат пастор, ха-ха-ха!» Ходсон тоже захохотал, а затем, приняв более серьезный вид и покачивая головой, заметил. «Боюсь, что ему лучше, сэр Питт. Он вечером выезжал верхом взглянуть на наши хлеба. Подсчитать, сколько ему придется с десятины, чтобы его...» Тут он опять ввернул то же самое гадкое слово. «Неужели же Грок его не доконает?» Он живуч, словно сам, как бишь его, словно сам Мафусаил». Мистер Ходсон опять захохотал. «Молодые люди приехали из колледжа. Они отколотили Джона Скроггинса так, что тот едва ноги унес». «Как отколотили моего младшего лесника?» — взрывел сэр Пит. «Он попался на земле пастора, сэр», — ответил мистер Ходсон. Тут сэр Пит вне себя от бешенства поклялся, что если только улечит их в браконьерстве на своей земле, то не миновать им каторги, ей-богу». Потом он заметил, я продал право предоставления бенефиции Ходсон. Никто из этого отродия не получит ее. Мистер Ходсон нашел, чтобы ранет поступил совершенно правильно. А я поняла из всего этого, что оба брата не ладят между собой, как часто бывает с братьями, да и с сестрами тоже. Помнишь в чизике двух сестер, мисс Скретчли? Как они всегда дрались и ссорились. Или как Мэри Бокс постоянно колотила Луизу. Но тут, завидев двух мальчиков, собиравших хворост в лесу, мистер Ходсон по приказанию сэра Питта выскочил из кареты и кинулся на них с хлыстом. «Вздуйте их, Ходсон!» — вопил баронет. «Выбейте из бродяков мерзкие душонки и тащите обоих ко мне домой! Я их отдам под суд, не будь я Пит Кроули!» Мы услышали, как хлыст мистера Ходсона заходил по спинам несчастных мальчуганов, ревевших во все горло, а сэр Питт убедившись, что злоумышленники задержаны, подкатил к парадному подъезду. «Все слуги высыпали нам навстречу, и мы...»